Тор и змея Мидгард. Победы Тора над Тримом, Грунгнером и Гейродом прославили его имя по всему свету. Великаны не осмеливались больше покидать Йотенхейм и совершать набеги на землю, но бог Грома все еще не был доволен. Он не мог забыть свое путешествие в волшебное королевство Утгард и то, как он не смог поднять змею Мидгард. Вспоминал он и слова вещих Норн, предрекших ему гибель от этой страшнейшей из дочерей бога Локи. Слишком храбрый, чтобы бояться врага, как бы силен он ни был, Тор приходил в ярость при мысли, что он должен терпеливо ждать, пока тот первый нападет на него. Наконец он решил сам разыскать обвившееся вокруг всей земли чудовище и избавить от него мир, хотя это было и стоило ему жизни. Но змея Мидгард жила глубоко на дне мирового моря, никогда не показываясь на его поверхности. И чтобы найти ее, бог Грома должен был обратиться за помощью к морскому великану Гемиру. И вот однажды утром, не взяв с собой никого и даже не сказав асам, куда он едет, Тор отправился в путь. Гимир жил в Нифльхейме, в огромной пещере на берегу моря. Как и великан Мимир, он не воевал с богами. но и не дружил с ними, стараясь держаться от них в стороне. Поэтому, увидев Тора, он не выказал никакой радости и угрюмо спросил, зачем тот к нему пожаловал. «Я хотел бы отправиться вместе с тобой на рыбную ловлю, Гемир», — ответил бог Гром. «Со мной на рыбную ловлю?» — удивился великан. «Я слышал, что ты умеешь ездить над облаками и разбивать скалы своим молотом».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 Поезжай, если хочешь, только у меня нет лишней рыболовной снасти. Я захватил ее с собой, отвечал Тор, показывая Гимиру гигантский крюк и канат толщиной с хорошее дерево. Великан оглушительно захохотал. Такой крюк и такой канат выдержат целый стад китов, промолвил он, утирая выступшие у него от смех слезы. Кого же ты собираешься ловить? Это мое дело, ответил сильнейший Засов. которому уже доел спорить с великаном. «Скажи лучше, есть ли у тебя приманка?» «У меня есть приманка, но для себя», — снова нахмурился Гемир. «А достать приманку для тебя не мое дело, доставай ее сам». «Хорошо, я раздобуду ее без твоей помощи», — сердито воскликнул бог грома и вышел из пещеры. Возле нее на пригорке паслось стадо исполинских коров Гемира, среди которых был бык, спина которого подымалась над верхушками самых высоких сосен. Недолго думая, Тор схватил его за рога и, оторвав ему голову, вернулся с ней в пещеру. «Вот и приманка для моей удочки», — сказал он. «Как же ты сумел убить моего любимого быка?» — заревел было великан, но, увидев, что бог грома поглаживает рукоятку своего мьёльнира, сразу успокоился и, мрачно насупив брови, пошел снаряжать лодку. — Я сяду на весла, Гемир, — сказал Тор, когда Гримтурсен спустил ее на воду. — Как хочешь, — усмехнулся великан, — но только боюсь, что мне скоро придется тебя сменить. Однако, к его удивлению, Ас, который по сравнению с ним казался совсем маленьким, греб лучше его самого, и их лодка быстрее птицы неслась по волнам. Часа через два Гримтурсен попросил Тор остановиться. — Мы приехали, — сказал он. «Здесь я всегда ужу рыбу». «Может быть, ты и приехал, но я еще нет», — отвечал бог грома, продолжая грести. «Опасно заплывать далеко в море», — воршлив наставил великан. «Так мы можем доехать до того места, где лежит змея Мидгард». «А далеко до него?» — спросил Тор. «Еще один час пути, и если ты будешь грести так же проворно», — сказал Гимир. Тор молчки кивнул головой и еще сильнее заработал веслами. «Разве ты не слышал, что я сказал?» — промолвил великан. «Слышал!» — усмехнулся бог грома. Так почему же ты не останавливаешься?» — рассердился гимир. «Потому что хочу ехать дальше!» — возразил Тор. Гримтурсен приподнялся, собираясь броситься на бога грома и силой отнять у него весла. Но тут его взгляд снова упал на Мьёльнир, он счел... за лучшее остаться сидеть на своем месте. Некоторое время он молчал, хмуро поглядывая на Тора, который все грёб и грёб, а потом стал просить. «Вернись обратно, прошу тебя, скорее вернись. Мы едем как раз над чудовищем». «Вот это мне и нужно», — воскликнул довольный бог грома, бросая весла и поспешно надевая волшебный пояс, отчего его сила сразу возросла в два раза. Затем он насадил на свой крюк голову быка и, привязав его к канату, бросил в море. Великан со страхом следил за каждым его движением. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» — повторял он. Крюк с приманкой опускался все ниже и ниже. Друг кто-то дернул его так резко, что сжимавший канат руки Тора ударились о борт лодки. «Попалось!» — торжествующе закричал он.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 и постепенно вытягивал чудовище, которое отчаянно сопротивлялось. Прошло немало времени, пока, наконец, над поверхностью моря показалась огромная безобразная голова змеи. Оцепенев от ужаса, Тимир смотрел то на выпченные холодные, полные беспощадные ненависти глаза дочери Локи, то на черные, но горящие ярким пламенем глаза Тора, никак не мог решить, какие из них страшнее. друг раздался громкий треск но лодки не выдержав проломилась и бог гром оказался в воде его счастье в этом месте был не глубоко и погрузившись по горло стал ногами на отмель так и не выпустив из рук свою необыкновенную леску на которой метался его враг вот мы и встретились с тобой снова мидгард воскликнул тор подымая Мьёльнир. Все это время Гемир неподвижно сидел на корме лодки, уцепившись руками за ее борта, но когда вода залила его ноги и великан увидел, что они тонут, он пришел в себя и, схватив нож быстро, провел им по канату, на котором висела змея. Тот лопнул и чудовище сейчас же погрузилось в море. — Нет, погоди, ты от меня не уйдешь! — закричал бог гром и метнул ей вслед молот. Мьёльнир с громким плеском исчез в волнах. Через мгновение он снова вылетел оттуда и прыгнул прямо в руки своего хозяина. А море далеко вокруг окрасилось в красный цвет. Это была кровь змеи Мидгард. Бог гром повернулся к Гемиру. — Из-за тебя я едва не упустил моего смертельного врага, и даже не знаю, убил я его или нет, — проговорил он, трясясь от гнева. Ты заслуживаешь смерти, но я не могу забыть, что был твоим гостем. А чтобы и ты не забыл меня, вот тебе от меня на память. С этими словами он дал великану такую пощечину, что тот, перелетев через борт лодки, кулка шлепнулся в воду. Даже не посмотрев в его сторону, Тор, выбирая мелкие места, вброд зашагал к берегу и через несколько часов добрался до своей колесницы, на которой вернулся обратно в Асгард. Немного позже пришел к себе домой и промокший до костей полузамерзший Гемир. Он от всей души проклинал Бога Грома и дал себе твердый зарок, никогда больше не иметь дела с асами. Убил или не убил Бог Грома змею Мидгард, никто не знает, но Норны уверяет, что она все еще жива и только тяжело ранена. «Придет день», — говорят вещие девы, — «последний и для нее, и для Тора». когда они снова встретятся. Но когда придет этот день, не знают даже норны.